Я могу сдать тебя, парень. Могу убить и забрать все твои деньги, а сдать тело и получить еще тысячу баксов. Не думаю, что ты так поступишь, ответил Ричардс. Уверен, что не сделаешь этого. А вот почему ты это делаешь? Со злостью спросил Брэдли. Почему подыгрываешь им? От жадности? Мою маленькую дочь зовут Кэти. Ей только 18 месяцев. У нее пневмония, она тоже все время плачет. Брэдли молчал. Она может поправиться, не то, что касси. Пневмония та же простуда, но нужны лекарства и врач. Все стоит денег. Другого способа заработать. Их я не нашел. Все равно ты им подыгрываешь, пробурчал Брэдли, но уже без злости. Благодаря тебе в половине седьмого они хватают за глотку полмира. В этом мире твоей девочке повезет не больше Касси. Я в это не верю. Тогда ты глупее меня. Однажды я отвез в больницу одного богатенького. Ему проткнули легкое. Так полиция преследовала меня три дня. Но ты еще глупее меня. Он достал сигарету, закурил. Может, ты и продержишься месяц. Миллиард долларов. Тебе придется заказывать целый гребаный поезд, чтобы перевести их. — Ради Господа, не ругайся! — подала голос старуха с другого конца комнаты, где она резала морковку. Брэдли и ухом не повел. — Тогда тебя, твою жену и маленькую девочку ждет легкая жизнь. Два дня уже позади. — Месяца не получится, — покачал головой Ричардс. — Игра нечестная. Ты видел два цилиндра, которые я дал Стейси перед тем, как он и твоя мать пошли за продуктами? Я должен отсылать их по почте каждый день до полуночи. Он рассказал Брэдли о видеосъемке, поделился своими подозрениями относительно того, что именно почта помогла охотникам выследить его в Бостоне. «Тут их можно провести». «Как?» «Неважно. Потом. Как ты собираешься выбраться из Бостона? У тебя земля горит под ногами. Ты здорово их достал, взорвав ИМК. — Отправил на тот свет не одну свинью. Вечером тебя показывали по фриви с наволочкой на голове. Ловко! — Ма! — раздраженно крикнуло. Когда ты закончишь со стрипней? Мы же умираем с голоду. — Пусть дойдет. Она закрыла крышкой булькающее ароматное варево и, шаркая ногами, ушла в спальню посидеть с девочкой. — Даже не знаю, — пожал плечами Ричардс. — Наверное, постараюсь добыть машину. Поддельные документы у меня есть, но воспользоваться ими я не рискну. Что-нибудь придумаю. Надену черные очки и выберусь из города. Отправлюсь в Вермонт, там попытаюсь перейти канадскую границу». Брэдли хмэкнул, поднялся, чтобы принести тарелки. «Они уже перекрыли все дороги из посоливого города». Примечание. «Так называют Бостон за вкусовые пристрастия жителей». Мужчина в черных очках только привлечет к себе повышенное внимание, а не сделает из тебя отбивную прежде, чем ты проедешь шесть миль. Тогда я не знаю, что мне делать. Если останусь здесь, они расправятся и с тобой, как с соучастником. Брэдли расставил тарелки. Допустим, машину мы раздобудим. У тебя есть капуста. У меня фамилия, не вызывающая подозрений. Один тип на Молочной улице продаст мне уинт за три сотни. Я попрошу одного из моих друзей отогнать машину в Манчестер. В Манчестере все тихо, поскольку они уверены, что обложили тебя в Бостоне. Ты будешь есть, ма? Да, во имя Господа. Она приковыляла из спальни. Твоя сестра заснула. Хорошо. Брэдли наполнил три тарелки, огляделся. Где Стэси? Сказал, что пойдет в аптеку. Ма тут же принялась за еду. Сказал, что хочет купить лекарство. Если его загребут, я ему рога поотшибаю. Брэдли тяжело опустился на стул. Воровать ему не надо, вставил Ричардс. Деньги у него есть. А может, мы не нуждаемся в твоей благотворительности? Ричардс рассмеялся. Посолил мясо. Если б не он, меня бы, наверное, уже зарезали. Полагаю, он свои деньги заработал. Брэдли навис над тарелкой. Еле молча. Ричардс и Брэдли дважды Брали добавку старуха трижды. Когда они закурили, в замке заскрежетал ключ, и все замерли, пока не увидели входящего Стейси, испуганного, виноватого и возбужденного. В руке он держал бумажный пакет. — Первоклассное снадобье, — заявил он, протягивая лекарство матери. — Старик Карри спросил, есть ли у меня два доллара и 75 центов за первоклассное снадобье, и я предложил ему насрать башмак и сожрать свое дерьмо. — Не ругайся, а не то я тебя вытеру, — бросила мать обед на столе. У мальчишки округлились глаза. — Господи, да это же мясо! — это, мы насрали кастрюлю, чтоб было погуще, — ответил Брэдли. Мальчишка вытручился на старшего брата, понял, что тот шутит, хихикнул и уселся за стол. — Аптекарь не побежит к копам? — спросил Ричардс. — Карри? — Нет, не побежит. Пока может на нас заработать. Он знает, что кассе без наркотиков не обойтись. А что насчет Манчестера? Значит, так. Вермонт не пойдет. Наших там мало. Копы крутые. Я попрошу того же Рича Галеона отогнать Уинт в Манчестер и поставить в гараж автомат. Потом отвезу туда тебя на другой машине. Он вдавил окурок в пепельницу. В багажнике. На местных дорогах они выставляют в кордоны одних Пьянчужик, мы поедем по 495-й. Ты сильно рискуешь, а я повезу тебя не за та. Когда Касси умрет, мы устроим ей достойные похороны. Восславим Господа, — вставила старуха, — и все-таки опасность велика. Если какая-нибудь свинья что-то брякнет Брэдли, он заставит их насрать пашмак и сожрать собственное дерьмо. Стейси вытер рот с восторгом и обожанием, глядя на старшего брата. — Ты запачкал рубашку, худышка, — щелкнул тот Стейси полбу. Никак не справишься с мясом. Кишка танка, да? — Если нас поймают, тебя посадят. И надолго, — предупредил Ричардс. — Кто позаботится о мальчишке? — Если что-то случится, он позаботится о себе сам, — отрезал Брэдли. — Он има. Он уже многое умеет. Так, Стейси? Стейси энергично закивал. И знает, что я вышибу ему мозги, если он не сделает все как надо. Не правда ли, Стейси? Очередной кивок. Кроме того, деньги нам не помешают. В семье больной человек. Так что хватит об этом. Кажется, я знаю, что надо делать. Ричардс в молчании докурил сигарету, а Брэдли пошел в спальню, чтобы дать кассе лекарства. Минус 0,63. Отсчет идет. Проснулся он еще в темноте. Внутренний часовой механизм подсказал ему, что сейчас половина пятого. Девочка Касси кричала. Брэдли встал, чтобы подойти к ней. Они втроем спали в маленькой грязной спальне. Стейси и Ричардс на полу мали глаз девочкой. Под сопение крепко спящего Стейси Ричардс услышал, как Брэдли вышел из комнаты – Звякнула ложечка о раковину. Крики девочки сменились стонами, смолкли. Ричардс чувствовал, что Бредли стоит на кухне, ожидая, пока восстановится тишина. Вернулся, сел, кровать заскрипела пружинами под его телом. Бредли? Что? Стейси сказал, что ей всего пять. Это правда? Да, мрачно ответил Бредли. Как пятилетний ребенок может болеть раком легких? Я о таком не слышал. Лейкемия, возможно, но не рак легких.